Сначала появились 19 конюхов. Один из них вел лошадь на седле, которой утвержден был палаш. За ними ехал в карете бывший наставник Петра Великого, думный дьяк Никита Моисеевич Зотов, державший щит с золотой цепью и украшенную бриллиантами саблю, поднесённые в дар гетману Мазепею. За каретою следовали царские певчие потом вели шесть верховых лошадей в богатом уборе. Вслед за тем ехали в карете боярин Федор Алексеевич Шейн и кравчий Кирилл Алексеевич Нарышкин. За ними следовали карета Нарышкина, четыре нарядные коляски и 14 богато убранных лошадей. Наконец появилась триумфальная колесница, запряженная шестью серыми лошадьми. Она имела вид раковины, блистала по и была украшена тритонами и дельфинами. На ней сидел генерал-адмирал Лефорт в белом мундире, обшитом серебряными галунами. За ним несли его флаг и следовали морские солдаты, матросы, инженеры, артиллеристы и другие военные чины из иностранцев. Стрельцы, мимо которых проезжала колесница, Стреляли в честь адмирала из ружей. «Не изволит ли, Ваша милость, знать, кто это на золотой телеге-то едет?» Спросил Пономарь Савва, стоявшего под для него купца с седою бородой. «Это Франц Яковлевич Лефорт, начальник морской силы». «Вот оно что! А из каких он? Чай из немцев?» «Говорят, что он францужанин, да все едино». «Голланец ли, францужанин ли, все тот же немец. Все они говорят по-своему, а по-нашему не умеют». «Да как же он царю-то служит?» «Этот давно уж к нам приехал и научился говорить по-нашему. Царь его изволит очень жаловать. Поэтому видно, что он человек хороший. Уж батюшка царь Петр Алексеевич, не боясь не полюбит человека худого. А все-таки жаль, что он немец». «А почему так, Илья Иванович?» — спросил молодой купец. «Поживи с моё, так и узнаешь, почему». Насмотрелся я на этих иноземцев. «Франц Яковлевич, особь статья!» «Про него заморского сокола нельзя худо молвить. «Нет, а я говорю про мелких пташек, которых к нам налетели целые стаи из-за моря. Ведь нашего брата в грязь топчут». Мы де и неучи, мы де плуты, мы де пьяницы. Наш хлеб едят, да нас же позорят. Дают глупому холст, а он, говорит, толст. Зазнались они больно. Коли худо у нас на Руси, так не милости к нам просим. Да они, Илья Иванович, затем сюда едут, чтоб нас уму-разуму учить. Разве вашу братью безбородых сказал старик, поглаживая свою седую бороду. «Нет, приятель, нас, стариков, учить нечего. Подавай мне любого немца, я его в день пять раз проведу, а он мне еще спасибо скажет. Где немчину с русским тягаться? Не глупее моих». «Нет, Илья Иванович, они смышленее нас, надо бы на правду сказать. Все они люди грамотные, учились разным наукам». Теперь еще с ними мудрено нам, людям темным, тягаться. Конечно, как и мы в науках и разных заморских хидростях по нотареям, так и мавось не уступим. Только теперь... Да ты, брат, я вижу, где-то набрался немецкого духу. Верно, и табак уж покуриваешь, и черные книги читаешь. Смотри, любезный, не попадись нечистому в лапы. Да греха недолго». «Уж ничего не видя, ты земляков своих выдаешь и хвалишь заморских нехристей. Якшайся с ними побольше, научат они тебя уму-разуму. Ты так скоро и совсем нашу матушку, святую Русь, разлюбишь». «Нет, Илья Иванович, не бывать этому, напрасно ты на меня нападаешь. Греха нет, добру и у иноземцев учиться». «Ладно, ладно, учись, будет из тебя прок». Между тем Лефорт приблизился к триумфальным воротам. Колесница остановилась, и на самой вершине ворот явился человек, наряженный гением, с слуховою трубой в полторы сажени длиною. Он навел эту трубу, как пушку, прямо на адмирала, и вместо картечи осыпал его похвалами в следующих стихах. «Генерал-адмирал морских всех сил глава, Пришёл узрел, победил при гордого врага. Мужеством командора турок вскоре поражен, При многих же орудий и запасов силе шон. Сражением жестоким бусурманы побежденны, Корысти их отбиты, корабли запаленны, Оставшиеся в бегство ужасно устремиша, Страх велей в Азове и всюду расшириша. По сих их сила много на море паки прииди, Но в помощь в град Азов от сих никто же в ниди. Сие бо возбранила морских тогоев сила, И к сдаче град Азов всю выю наклонила. И тем бо взятием весело поздравляем, Труды же командора триумфом прославляем. За эту стихотворную картечью последовали настоящие прозаические выстрелы из четырех пугаек, стоявших у ворот, и потом началась пальба из всех орудий, при стрелецких полках находившихся, зазвонили в колокола, заиграли на трубах и ударили в литавры и барабаны. «Ура!» – закричали тысячи голосов. Однако ж в числе их не раздавался голос старика-купца, который, как мы видели выше, с Пономарем Саввою и с молодым купцом разговаривал. Последний спросил его, «Что ж ты не кричишь, Илья Иванович?» «Что ж не кричишь? Горло болит, так и не кричу. Вон, Ванюха, мой приказчик, за меня горланит. Видишь, как он рот таразинул?» «А разве не надо кричать, хозяин?» — спросил приказчик как хочешь, мне что за дело, горло-то твое, а не мое. Во время этого разговора Лефорт, спустясь с колесницы, прошел через триумфальные ворота, сел опять в колесницу и его повезли через белый город в Кремль. Потом через ворота пронесли значки и знамена, проехали 30 всадников в латах и две роты трубачей. Наконец появилось большое царское знамя с написанным на нем образом Спасителя. За знаменем ехала карета, запряженная в шесть лошадей. В ней сидели в облачении священник и диакон, державшие образ Спасителя и золотой крест. За каретую на белом коне следовал боярин и воевода Алексей Семёнович Шейн с саблею в руке, в русском боярском кафтане из черного бархата, унизанном драгоценными каменями и жемчугом. На шапке его развивалось белое перо. Седая борода закрывала грудь его до половины. Боярина окружали шесть всадников с обнаженными палашами и сопровождали завоеводчики, дьяки и боярские дети его полка когда он подъехал к триумфальным воротам, то гений и на него навел свою длинную трубу и произнес стихи, в которых восхвалялось его мужество при взятии Азова и прославлялись победы над турками и татарами. Четыре вестовые пушки, стоявшие у ворот, грянули, и раздалась пальба из всех стрелецких орудий, звон на всех московских колокольнях, Загремели трубы, литавры и барабаны при громких восклицаниях народа. «Ура!» — кричал старик-купец со слезами на глазах от восторга. «Илья иванович, заметил молодой купец. «Ты, видно, забыл, что у тебя горло болит?» «Теперь зажило! Ура! Ура! Ванюха!» — продолжал он, обратясь к своему приказчику. «Громче кричи, простофиля! Не жалей горло! Ура!» Вслед за боярином солдаты влекли по земле шестнадцать турецких знамен. Потом шел пленный Мурза Аталык. Руки его были связаны шелковыми платками. За ним ехал генерал Головин, сопровождаемый шестью всадниками с обнаженными палашами. «Преображенцы! Преображенцы идут!» Раздался говор в народе, и вскоре приблизились к воротам стройные ряды преображенского полка, предводимые самим государем в капитанском мундире. Народ, увидев царя, шедшего перед полком в виде простого офицера и предоставившего всю честь триумфа не себе, а войску и военачальникам, приведен был в неописанный восторг и умиление. Оглушительные восклицания, подобно длинному перекату грома, потрясли воздух. Старик-купец плакал от радости, устремив на царя глаза, в которых живо выражались преданность и удивление. Но он чуть не прыгал на месте, усиливался изъявить криком свои чувствования, но голос от сильного душевного движения ему изменял. Толкая в бок своего приказчика, он знаками побуждал Ванюху кричать сильнее, несмотря на то, что последний, приложив руку к щеке и без того так усердно горланил, что за версту можно было бы услышать его восклицание из честь замычания холмогорского быка. Петр Великий, проходя мимо крикуна, невольно оглянулся и не мог удержаться от улыбки. За преображенским полком, следовал Семеновский. Старик Архип с сильным биением сердца, в каждом ряду солдат, проходившим мимо него, отыскивал глазами своего сына и, не находя его, печально повторял, и в этом ряду нет его родимого. Чем более проходило рядов, тем более усиливались в сердце старика страх и беспокойное ожидание. Эти же чувствования гораздо сильнее волновали еще другое сердце, сердце Анюты, хотя стыдливости принуждало ее с величайшим усилием скрывать свое волнение. Наконец, приближается последний ряд солдат Семеновского полка. Нет и в нем Емельяна. — Знать он убит, мой родимый! — воскликнул горестно старик, посмотрел на небо, перекрестился и горько заплакал. «Что это, дочка, ты так побледнела? Что с тобой еде едедалось?» — спросил Пономарь Савва. «Мне жаль Архипа Иваныча», — отвечала Анюта дрожащим голосом и также заплакала. Пономарь начал утешать старика. «Сердце мне вещало», — сказал последний, рыдая, — «что он положит свои косточки на чужой стороне». И на могилке-то его мне не удастся поплакать. В это время провезли на телеге изменника Янсена, выданного турками. Он одет был в турецкое платье и стоял под виселицею, на которой было написано «Сей злодей четырехкратную переменную закона изменил Богу и всему народу». За ним шли стрелецкие полки генерал Гордон с бутырским полком заключил шествие. У триумфальных ворот Гордону оказана была такая же честь, как и боярину Шепну. «Господи, твоя воля!» — воскликнул Пономарь, всматриваясь в одного из капралов бутырского полка. «Да уж не он ли это? Посмотри-ка, Архип иванович а ли мне померещилось?» Анюта, скрывшая свою горесть, не имела сил скрыть радости. «Это он! Это он!» – закричала она. Старик Архип, увидев своего сына, бросился к нему, но был остановлен стрельцами, ряд которых отделял зрителей от места, где проходил бутырский полк. «Пустите меня, мои батюшки, пустите!» – кричал старик. «Дайте мне с ним поздороваться, дайте наглядеться на него! Погляди на меня, мое дитятка!» пустите меня к нему, отцы мои!» «Нельзя, старичок», — сказал один из стрельцов. «После сыном поздороваешься. За наш ряд никого пропускать не велено». Емельян, услышав голос отца, быстро оглянулся, но тотчас же начал опять смотреть вперед, опасаясь сбиться шага. Радость не заставила его сделать ни малейшего движения, которое могло бы нарушить порядок торжественного шествия. Он не успел лишь совладеть с глазами своими. Две слезы выкатились из них и упали на красное сукно его мундира. Между тем кораблестроитель Филимон начал разговор с Пономарем Саввою. «Послушай, Савва Потапыч, ты знаешь пословицу? Не дав слова, крепись, а дав, держись?» Знаю. А коли знаешь, что ты, я чаю, не забыл, что дал мне слово выдать за меня твою дочку, а ли отопрешься? Нет, не отопрусь. Я сказал, что если твой кораблик нырнет и выплывет, то Анюта твоя. Ну, то-то же. Только вот что. Емельянта Архипыч выслужился в Капралы. Если по его челобитью переведут тебя дьячком в дворцовую церковь, то что ты станешь делать? Тогда дочку за него отдам. Дельно. А если мой кораблик нырнет, да и выплывет, тогда за меня отдашь? вестима Помилуй, Савва Потапыч, да разве можно одну невесту вдруг за двоих замуж отдать? Да будто твой кораблик-то и выплывет, этого быть не может. Выплывет, сам увидишь. Пустое. Нет, не пустое. Берегись, Савва Потапыч, выплывет. Тогда ведь я на тебя, царю, челом ударю. Ах ты, Господи! — воскликнул Панамарь, испугавшись. Чем же я виноват? А для чего ты двоим вдруг слово дал? Разве добрые люди так делают? Я кораблик свой завтра же покажу царю. Уж я от тебя не отстану. Моли Бога, чтоб Емельян Архипыч раздумал жениться, а если нет, то попадешься ты между двух огней. Батюшка-царь любит правду и с тобой не пошутит. Он нас с тобой рассудит. Не сгуби меня, Филимон Пантелеич, что тебе в этом прибыли? Нет, не укланиешь меня. Прощай, пойду снаряжать свой кораблик. Бедный Панамарь был в отчаянии и скорым шагом пошел с дочерью на постоялый двор. «Наказание Божие!» — бормотал он про себя. «Ой уж эти дочки! Нет жениха худо, а как много их, так еще хуже. Беда, да и только!» На другой день утром совершенно было благодарственное молебствие в Успенском соборе по окончании молебствия царь вышел из церкви в сопровождении генералов, бояр и других знатных государственных чиновников и остановился с ними перед раскинутым шатром посредине площади, на которой стояли войска, бывшие в азовском походе. Все, особенно отличившиеся храбростью, поочередно подходили к монарху, и он дарил из собственных рук, кого золотой медалью, кого серебряным кубком, кого кафтаном на собольем меху, кого деньгами. Когда дошла очередь до Емельяна, то он, приблизясь к царю, стал перед ним на колено и начал просить его, чтобы вместо назначенной ему награды царь повелел Пономаря села Стоянова перевести дьячком в дворцовую церковь. «Что это значит? Встань!» воскликнул Петр, нахмурив брови. «Как зовут его?» – спросил царь, обратясь к генералу Гордону, начальнику Бутырского полка. «Это капрал Иванов, государь», – отвечал Гордон. «Тот самый, который из солдат Семеновского полка был переведен в мой полк капралом за то, что зажег подкоп, подорвавший Азовскую стену». «А, это он! Что за странная просьба, Иванов?» Подумал ли ты, о чем и кого просишь? Емельян, зная любовь царя к правде, откровенно объяснил причину своей просьбы. Он не скрыл ничего и рассказал даже, как неудачная попытка летать по Журавлиному лишила его всего имения и принудила вступить в солдаты. Царь несколько раз улыбался, слушая рассказ воздухоплавателя» кто же велел продать все твое имение? Неужели ты, князь?» – спросил царь, обратясь к Троекурову, который с прочими боярами стоял близ монарха. «Не я, государя, окольничий Лихачев, который во время моей болезни правил стрелецким приказом. А кто велел выдать из казны деньги на крылья? Тот же окольничий Лихачев, блаженной памяти царь Иоанн Алексеевич, Царь Иоанн Алексеевич скончался 29 января 1696 года пред вторым азовским походом. Повелел эти деньги не взыскивать. Зачем же их взыскали? Позвать сюда Лихачева. Федот Ильич стоял позади бояр вместе с другими окольничами. Услышав повеление царя, он приблизился к нему и поклонился до земли. «Послушай ты, умная голова!» Сказал гневно царь. «Как смел ты отпускать из казны самовольно деньги и потом их взыскивать против царского повеления?» «Помилуй, великий государь!» Воскликнул Федот Ильич, упав на колено. «Много ли денег отпущено было из казны и сколько потом взыскано? Отпущено было 18 рублей. До своих денег дал я пять рублей на вторые крылья». «Взыскано же было с челобитчика 20 Видя его бедность, я поступился ему моими собственными тремя рублями. Помилуй, великий государь!» «Только для сегодняшнего торжества я тебя прощаю. Осмелься у меня вперед бестолково выдавать казенные деньги и бестолково взыскивать. Эти деньги, собираемые с народа, должны быть не иначе употребляемы, как на пользу государства. В жалованье за мою службу я волен, а в этих деньгах должен я буду некогда отдать отчет Богу». Собственные слова Петра Великого. «Помни это. Встань. За вину твою, однако ж, заплати Иванову 40 рублей». Федот Ильич, услышав приговор царя, Едва мог встать с земли. И невзысканные три рубля долго его мучили, как упрек совести за важное преступление. Необходимость же заплатить сорок рублей ужаснуло его более, нежели сабля, которую бы подняли, чтобы отрубить ему руку. Он немедленно отправился домой за деньгами и в тот же день вручил их Емельяну с таким отчаянием, как будто бы расставался с жизнью. С тех пор выходил он каждый раз из себя, если кто-нибудь при нем случайно или с намерением начинал говорить о журавлях или их полете. В то самое время, как Федот Ильич удалился, кораблестроитель «Филимон», каким-то образом протесняясь сквозь толпу, упал в ноги царю и воскликнул. «Надежа, государь! Помилуй! О чем ты просишь?» «Разве здесь место просить меня?» «Помилуй, Надежа, государь!» «Построил я кораблик для твоей потехи». Ныряет он под воду, словно гагара. «Кланяюсь тебе корабликом, а зато ты меня, государь, пожалуй, и вели перевести по наморя села Стоянова дьячком в церковь в твои царские палаты». «Это что такое?» Воскликнул удивленный Пётр. «Двое просят об одном и том же Пономаре». «Ты смеешься, любезный Франц?» Продолжал царь, взглянув на Лефорта. «В самом деле это смешно. Счастье обоих челобитчиков, что я сегодня весил. Следовало бы их вразумить в пример другим, чтобы они не беспокоили царя вздорными просьбами. Для шутки займемся, любезный Франц, этим делом и разрешим его». «Что это за примечательный паномарь Филимон, подумав, что царь его спрашивает, отвечал. «Как тебе не знать, Надежда, государь Панамаря Саввы? Не только в селе, но и в околотке у нас его всякий знает. Теперь он здесь, в Москве, на постоялом дворе и с дочерью». Пётр улыбнулся, а Лефорт захохотал. «Почему ты за него просишь?» А он обещал выдать за меня, али за Емельяна Архипыча, вот этого служивого, надежа государь, свою дочку. Кто де из вас диво выдумает, да тебя нашего батюшку потешит, тот будет мне изять. Я и смастерил кораблик для твоей потехи, а Емельян Архипович придумал летать по Журавлиному, да ему не посчастливилось, и пошел он в солдаты» и оба мы обещали выпросить Савве Потапычу царскую твою милость, чтобы ты велел, надежа государь, перевести его дьячком в церковь, что в твоих царских палатах. А дочь его за кого из вас идти замуж хочет? Говори мне правду». «Кажись, что ей больше приглянулся Емельян Архипыч», отвечал Филимон, почесывая затылок. Да ведь он, надежа государь, не полетел по Журавлиному и тебя не потешил. Он потешил меня тем, что взорвал Азовскую стену. Любезный Франц, когда я окончу раздачу наград, отыщи Пономаря Савву и его дочь. Узнай, кого она из двух женихов любит, пусть она за того и замуж выйдет. Пономарю Савве скажи, чтоб он вперед был умнее и что доброму человеку, следует выбирать женихов для счастья дочерей, а не для собственных выгод. Пусть он остается пономарем в селе Стоянове. Этого кораблестроителя отдаю в твое распоряжение. Определи его на какую-нибудь верфь с хорошим жалованием. Осмотри его кораблик, который, вероятно, так же глубоко нырнет, как высоко полетел этот молодец. Подойди, Иванов. Возьми эту медаль я и вперед тебя не оставлю. Ты хоть сам и не полетел, но зато азовская стена от твоей руки полетела. Петр Иванович, продолжал царь, обратясь к Гордону, поручаю твоему вниманию этого храброго капрала. Я уверен, что он и вперед будет служить по-прежнему». В короткое время этот журавль дослужился до капральского чина, Он напоминает мне греческого икара, только та между ними разница, что тот, поднявшись, упал, а этот, не поднявшись, возвысился. Молодец, русский икар!